Архипелаг. Книга 2. Страница 129. Начало войны сотрясло островное начальство. Ход войны был поначалу таков, что, пожалуй, мог привести к крушению всего архипелага. А как бы не к ответу работодателей перед рабочими. Сколько можно судить по впечатлениям зэков из разных лагерей, такой уклон событий породил два разных поведения у хозяев. А одни поблагоразумнее или потрусоватее умягчили свой режим, разговоры стали почти ласково, особенно в неделе военных поражений. Улучшить питание или содержание они, конечно, не могли. Другие поупрямее и позлобней, наоборот, стали содержать 58-й еще круче и грознее, как бы суля им смерть прежде всякого освобождения. В большинстве лагерей заключенным даже не объявили о начале войны. наша необоримое пристрастие к скрытности и лжи. Лишь понедельник зэки узнали от расконвоированных и от вольных, где и было радио усть Вим. многие места Колымы, упразднили его на все время наших военных неудач. В том же Усть-Вым-лаге вдруг запретили писать письма домой, а получать можно, и родные решили, что их тут расстреляли. В некоторых лагерях, нутром предчувствия направления будущей политики, 58-ю стали отделять от бытовиков в особые строго охраняемые зоны, ставили на вышках пулемёты и даже так говорили перед строем «Вы здесь заложники!» Ах, шипущая зарядка гражданской войны! Как трудно эти слова забываются, как легко вспоминаются. «Если Сталинград падёт, всех вас перестреляем!» С этим настроением и вы спрашивали туземцы о сводках, стоит Сталинград или уже свалили. На Колыме в такие спецзоны стягивали немцев, поляков и приметных из 58-й. На поляков тут же, август 1941 года, стали вообще освобождать. Всюду на архипелаге, вскрыв пакеты мобилизационных предписаний, с первых дней войны прекратили освобождение 58-й. Даже были случаи возврата с дороги, уже освобождённых. В Ухте 23 июня группа освободившихся уже была за зоной. Ждали поезда, как конвой загнал назад и ещё ругал. Через вас война началась! Карпониш получил бумажку о освобождении 23 июня утром, но ещё не успел уйти на вахту, за вахту, как у него обманом выманили. А покажите-ка, он показал. И остался в лагере еще на 5 лет. С Золотистого освободились 186 поляков из 2100, привезенных за год до того. Они попали в армию Сикорского на запад. И тем, как видно, порассказали об этом Золотистом. В июне 1942 года его закрыли совсем. Это считалось до особого распоряжения. Уже война кончилась, а во многих лагерях запрещали даже ходить в Урщ и спрашивать, когда же освободят. Дело в том, что после войны на архипелаге некоторое время людей не хватало, и многие местные управления, даже когда Москва разрешила отпускать, издавали свои собственные особые распоряжения, чтобы удержать рабочую силу. И именно так была задержана в Карлаге Орлова, и из-за того не поспела к умирающей матери. С начала войны по тем же, вероятно, моб предписанием уменьшились нормы питания в лагерях, все ухудшались с каждым днем, и сами продукты, овощи заменялись кормовой репой, крупы, викой и отрубями. Колыма снабжалась из Америки, и там напротив появился белый хлеб кое-где. Но на важных производствах от ослабления арестантов падение выработки было так велико в пять и в десять раз, что сошли выгодным вернуть до военной нормы. Многие лагерные производства получили оборонные заказы, и оборотистые директора таких заводиков иногда умудрялись подкармливать зэков добавочно с подсобных хозяйств, где платили зарплату, то по рыночным ценам войны это было 30 рублей, меньше одного килограмма. картофеля в месяц. Если лагерника военное время спросить, какова его высшая, конечно и совершенно недостижимая цель, он ответил бы: один раз наесться в волю черняшки и можно умереть. Здесь хоронили войну никак не меньше, чем на фронте, только не воспето поэтами. Камагор в слабосильной команде всю зиму 41-42 года был на этой лёгкой работе, упаковывал в гробовые обрешётки из четырёх досок по двое голых мертвецов валетами и по тридцать ящиков ежедён. Очевидно, лагерь был близкий, поэтому надо было упаковывать. Прошли первые месяцы войны, и страна приспособилась к военным ладу жизни. Кто надо – ушел на фронт, кто надо – тянулся к тылу, а кто надо – руководил и утирался после выпивки. Так и в лагерях. Оказалось, что напрасны были страхи, что все устойчиво, что как заведена эта пружина в 37 седьмом, так и дальше давит без отказу. Кто поначалу заискал перед зеками, теперь лютел, и не было ему меры и остановки. Оказалось, что формы лагерной жизни однажды определены правильно. И будут такими довику. Семь лагерных эпох будут спорить перед вами, какая из них была хуже для человека. Склоните ухо к военной. Говорят и так: кто в войну не сидел, тот и лагеря не отведал. Вот зимой сорок на сорок второй лагпунт Вятлага, только в бараках ИТР И в мехмастерских теплится какая-то жизнь. Остальные – замерзающее кладбище. А занят вятлак – заготовку именно дров для пермской ЖД. Вот что такое лагеря военных лет. Больше работы, меньше еды, меньше топлива, хуже одежда. Свирепей, свирепей закон, строже кара. Но это еще не все. Внешний протест и всегда был отнят у зэков. Война отнимала еще и внутренний. Любой проходимец в погонах, скрывающийся от фронта, тряс пальцем и получал, а на фронте как умирают, а на воле как работают, а в Ленинграде сколько получали. И даже внутренне нечего было им возразить. Да, на фронте умирали, лёжа и в снегу. Да, на воле тянулись и жил и голодали. И вольный труд фронт. куда из деревень забирали незамужних девок, где были лесоповалы, семисотка, и на приварах посудные ополоски стоил любого лагеря. Да, в ленинградскую благоду давали еще меньше лагерных карцерного пайка. Во время войны вся раковая опухоль архипелага оказалась или выдавала себя как бы важным, нужным органом русского тела. Она как бы тоже работала на войну. От нее тоже зависела победа. И все это ложным оправдывающим светом падало на нитки колючей проволоки, на гражданина начальника, трясущего пальцем. И, умирая ее гниющей клеточки ты даже лишён был предсмертного удовольствия ее проклясть. Для 58-го лагеря военного времени были особенно тяжелы накручения вторых сроков. Это висело хуже всякого топора. Оперуполномоченные, спасая самих себя от фронта, открывали в устроенных захолустьях на лесных подкомандировках заговоры с участием мировой буржуазии, планы вооруженных восстаний и массовых побегов. Такие тузы ГУЛАГа, как Я -М. Мороз, начальник Ухтпечлага, особенно поощряли в своих лагерях следственно-судебную деятельность. в ухпечлаги, как из мешка сыпались приговоры на расстрелы на двадцать лет, за подстрекательство к побегу, за саботаж. А сколько было тех, для кого не требовалось осудач и судьбы, руководимой звёздными предначертаниями. Не угодил Сикорский Сталину, в одну ночь схватили на Эльгине тридцать полик, увезли и расстреляли. Были многие зэки, это не придумано, это правда. кто с первых дней войны подавали заявление, просили взять их на фронт. Они отведали самого густо вонючего лагерного защерпа. и теперь просились отправить их на фронт, защищать эту лагерную систему и умереть за нее в штрафной роте. А останусь жив, вернусь отсиживать срок. Ортодоксы теперь уверяют, что это они просились. Были они. и усыревшие от расстрелов троскисты, но не очень-то. Они большей частью на каких-то тихих местах в лагере пристроились, не без содействия коммунистов начальников. Здесь можно было размышлять, рассуждать, вспоминать и ждать. А ведь в штрафной тороте дольше трех дней головы не сносить. Этот порыв был не в идейности нет, а в сердечности. Вот это и был русский характер. Лучше умереть в чистом поле, чем в нелом закутке. Развернуться на короткое время, стать как все, не угнетенным граждански, уйти от здешней застойной обречённости, от наматывания вторых сроков, от немой гибели. И у кого-то ещё проще, на отнюдь непозорно, там пока ещё умереть. А сейчас обмундируют, накормят, напоят, повезут. Можно в окошко смотреть из вагона, можно с девками перебрасываться на станциях. Еще тут было добродушное прощение. Вы с нами плохо, а мы вот как. Однако государству не было экономического и организационного смысла делать эти лишние перемещения. Кого-то из лагеря на фронт, а кого-то вместо него в лагерь. Определен был каждому свой круг жизни и смерти. При первом разборе, попавший козлищем, как козлище должен был и околеть. Иногда брали на фронт бытовиков с небольшими сроками. И не в штрафную, конечно, а в обычную действующую армию. Совсем не часто, но были случаи, когда брали 58-ю. Но вот Горшунова Владимира Сергеевича взяли в 43-м из лагеря на фронт, а к концу войны возвратили в лагерь же с надбавкой срока. Уж они меченые были, и опер уполномоченному воинской части проще всего было мотать на них, чем на свеженьких. Ну и не вовсе пренебрегали лагерные властями этим порывом патриотизма. На это не очень шло. А вот дадим уголь сверхплана. Это свет для Ленинграда. Поддержим гвардейцев минами. Это забирало, рассказывают очевидцы. Арсений Формаков Человек почтенный и темперамента уравновешенного, рассказывает, что в лагере их был увлечён работой для фронта, он собирался это описать. Обижали зэки, когда не разрешали им собирать деньги на танковую колонну. А награды общеизвестны, их объявили вскоре после войны. Дезертирам, жуликам, ворам, амнистия, пятьдесят восьмую, в особые лагеря, и чем ближе к концу войны, тем жесточе и жесточе становился режим до 58 -й. Далеко ли забираться в Жидинские и Колымские лагеря? Под самой Москвой, почти в ее черте, в Ховрине, был захудалый заводик хозяйственного управления НКВД, и при нем режимный лагерь, где командовал Мамулов, всевластный, потому что родной брат его был начальником секретариата Уберии. Этот Мамулов кого угодно забирал с Краснопрестинской пересылки, а режим устанавливал в своем лагерке такой, какой ему нравился. Например, свидание с родственниками в подмосковных лагерях, повсюду широко разрешенное. Он давал через две сетки, как в тюрьме. А в общежитиях у него был такой же тюремный порядок, много ярких лампочек, не выключаемых на ночь, постоянное наблюдение за тем, как спят, чтобы в холодные ночи не накрывались телогрейками. Таких будили. В карцере у него был чистый цементный пол и больше ничего, тоже как в порядочной тюрьме. Но ни одно наказание, назначенное им, не приносило ему удовлетворения, если сверх того и перед этим он не выбивал крови из носа виноватого. Еще были приняты в его лагере ночные набеги надзора мужчин в женский барак на 450 человек. Вбегали внезапно с диким гиканьем, с командой «Встать!» Рядом с постелями полуодетые женщины вскакивали, и надзиратели обыскивали их самих и их постели с мелочной тщательностью, необходимой для поиска иголки или любовной записки. За каждую находку давался карцер. Начальник отдела главного механика клиник в ночную смену ходил по цехам, согнувшись горилой и чуть замечал, кто начинает дремать, вздрогнет головой. Прикроет глаза, с размаху метал в него железной болванкой, клещами, обрезком железа. Таков был режим, завоёванный лагерниками Ховрина, их работой для фронта. Они всю войну выпускали мины. К этой работе заводик приспособил и наладил заключенный инженер. Увы, его фамилию не могут вспомнить, но она не пропадет, конечно. Он создал и конструкторское бюро. Сидел он по 58 и принадлежал к той отвратительной для Мамулова породе людей, которые не поступает со своими мнениями и убеждениями, и этого негодяя приходилось терпеть. Но у нас нет незаменимых, и когда производство уже достаточно завертелось, к этому инженеру как-то днем при конторских, да нарочно при них, пусть все знают, пусть рассказывают, вот мы и рассказываем, ворвались Мамулов с двумя подручными. Таскали за бороду, бросали на пол, били сапогами в кровь и отправили в бутырки получать второй срок за политические высказывания. Этот милый лагерёк находился в пятнадцати минутах электричкой от Ленинградского вокзала. Сторона недальная да печальная. Зэки-новички, попав в подмосковные лагеря, Цеплялись за них, если имели родственников в Москве, да и без этого. Все-таки казалось, что ты не скрываешься в ту дальнюю невозвратную бездну. Все-таки здесь ты на краю цивилизации. Но это был самообман. Тут и кормили обычно хуже с расчетом, что большинство получает передачи. Тут не давали даже белья. А главное, вечные мутящие параши. О дальних этапах клубились в этих лагерях. Жизнь была шаткая, как на острие шило. Невозможно было даже за сутки поручиться, что проживешь их на одном месте. В таких формах каменели острова Архипелага, но не надо думать, что каменее они переставали истощать из себя метастазы. В 1939 году, перед Финской войной, гулаговская альма-матер Соловки, ставшие слишком близкими к западу, были переброшены северно-морским путем в Усть-Енисея и там влились в создаваемый Нориль-Лаг, скоро достигший 75 тысяч человек. Так злокачественны были Соловки, что даже умирая, они дали еще один последний метастаз. И какой! К предвоенным годам относятся завоевания архипелагом безлюдных пустынь Казахстана. Разрастается осьминогом гнездо карагандинских лагерей, выбрасывается плодотворные метастазы в Держгазган с отравленной медной водой. Мойинты, в Балхаш рассыпаются лагеря и по северу Казахстана. Пухнут новообразования в Новосибирской области, Мариинские лагеря, в Красноярском крае, Каннске, Краслакм. Хакасии, Бурят-Монголии, Узбекистане, даже в Горной Шории. Не останавливается в росте излюбленный архипелагом Русский Север: Усть-Веймак, Нероблак, Усоль-лак и Урал, Инди-лак. В этом перечислении много пропусков. Достаточно было написать Усоль-лак, чтобы вспомнить, что в Иркутском усолье тоже был лагерь. Да просто не было такой области Челябинской или Куйбышевской, которая не плодила бы своих лагерей. Новый метод образования лагерей был применен после высылки немцев по Волжье. Целые села, как они и есть, заключались в зону. Это были участки. каменские сельхозлагеря между Камышиным и Энгельсом. Мы просим у читателей извинения за многие недостачи этой главы. Через целую эпоху архипелага мы перебрасываем лишь хлипкий мостик, просто потому, что не сошлось к нам материалов больше. Запросов по радио мы оглашать не могли. Здесь опять на небосклоне архипелага выписывает замысловатую петлю багровая звезда Нафталия Френкеля. 1937 год, разя своих не миновал и его головы. Начальник бомлага генерал НКВД, он снова в благодарность посажен на уже известную ему Лубянку. Но не устает Френкель жаждать верной службы, не устает и мудрый учитель изыскивать эту службу. Началась позорная и неудачная война с Финляндией. Сталин видит. что он не готов, что нет путей подвоза к армии, заброшенной в карельские снега, и он вспоминает изобретательный Фрэнкель и требует его к себе, надо сейчас, лютой зимой, безо всякой подготовки, не имея ни планов, ни складов, ни автомобильных дорог, построить в Карелии три железных дороги, одну ракадную и две подводящих, и построить за три месяца, потому что стыдно такой великой державе так долго возиться с Моской Финляндии. Это чистый эпизод из сказки. Злой король заказывает злому волшебнику нечто совершенно неисполнимое и невообразимое. И спрашивает вождь социализма. Можно? И радостный коммерсант, и отвечает отвечают. Да! Но уж он ставит и свои условия. Первое. Выделить его целиком из ГУЛАГа, основать новую зэковскую империю, новый автономный архипелаг ГУЛЖДЗ, главное управление Лагерей, железнодорожное строительство и во главе этого архипелага Френкель. Все ресурсы страны, которые он выберет к его услугам, это вам не Белмор. Гулш на время авральной работы выпадает также из системы социализма с его донимающим учетом. Френкель не отчитывается ни в чем. Он не разбивает палаток, не основывает лагпунтов. У него нет никаких пайков, стволов, котлов. Это он-то первые предложившие столы и котлы. Только гений отменяет законы гения. Он сваливает грудами в снег лучшую еду, полушубки и валенки. Каждый зэк надевает, что хочет и есть, сколько хочет. Только махорка и спирт будут в руках его помощников. И только их надо заработать. Великий стратег согласен. Игулш создан. Архипелаг расколот? Нет. Архипелаг только усилился, умножился, он еще быстрее будет усваивать страну. С карельскими дорогами Френкель все-таки не успел. Сталин поспешил свернуть войну в ничью. Но Голш крепнет и растет. Он получает новые и новые заказы, уже с обычным учетом и порядками. Ракадную дорогу вдоль персидской границы, потом дорогу вдоль Волги от Сызрани на Сталинград, потом мертвую дорогу с Алихарда на Игарку и, собственно, бам! От Тайшета на Братск и дальше. Больше того, идея Френкеля оплодотворяет и само развитие ГУЛАГа признается необходимым и ГУЛАГ построить по отраслевым управлениям, подобно науках Совнарком состоит из наркоматов. ГУЛАГ для своей империи создает свои министерства – глав Лес-Лаг, глав Промстрой, ГУЛГМ – Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности, а тут война И все эти гулаговские министерства эвакуируются в разные города. Сам гулаг попадает в Уфу, в гулш в Вятку. Связь между провинциальными городами уже не так надежна, как радиальные из Москвы. И на всю первую половину войны гулаг как бы распадается. Он уже не управляет всем архипелагом, а каждая окружная территория архипелага достается в подчинение тому управлению, которое сюда эвакуировано. Так Френкелю достается управлять из Киро всех всем русским Северо-Востоком, потому что кроме архипелага там почти ничего и нет. Но ошибутся те, кто увидит в этой картине распад Римской империи. Она соберется после войны еще более могущественная. Френкель помнит старую дружбу. Он вызывает и назначает на крупный пост Голш Бухарцева. редактора своей «желтой копейки» в Дорвисонном Мариуполе, собратья которого были расстреляны и рассеяны по земле. Френкель был выдающихся способностей не только в коммерции и организации. Охватив зрительно ряды цифр, он их суммировал в уме. Он любил хвастаться, что помнит в лицо 40 тысяч заключенных. И о каждом из них, фамилию, имя, отчество, статью и срок. В его лагерях был порядок докладывать о себе эти данные при подходе высоких начальников. Он всегда обходился без главного инженера. Глянув на поднесенный ему план железнодорожной станции, он спешил заметить там ошибку. И тогда комкал этот план, бросал его в лицо подчиненному и говорил, «Вы должны понять, что вы осел!» а проектировщик, голос у него был гнусавый, обычно спокойный, Рост низенький, носил Френкель железнодорожную генеральскую папаху, синюю сверху, красную с изнанки, и всегда в разные годы френч военного образца, однозначная заявка быть государственным деятелем и не быть интеллигентом. Жил он как Троцкий, всегда в поезде, разъезжавшем по разбросанным строительным боям. И вызванные из тутземного неустройства на совещание к нему в вагон, поражались венским стульем, мягкой мебелью и тем более рабели перед упреками и приказами своего шефа. Сам он никогда не зашел ни в один барак, не понюхал этого смрада, он спрашивал и требовал только работу. Он особенно любил звонить на объекте по ночам, поддерживая легенду о себе, что никогда не спит. Впрочем, в сталинский век и многие вельможи так привыкли, он никогда не был женат. Больше его уже не сажали. Он стал заместителем Кагановича по капитальному железнодорожному строительству и умер в Москве в 50-е годы в звании генерал-лейтенанта в старости, в почёте и в покое. Мне представляется, что он ненавидел эту страну. Глава 5. На чём стоит архипелаг? Был на Дальнем Востоке город с верноподданным названием «Цесаревич». Революция переименовала его в город «Свободный». Амурских казаков, населявших город, рассеяли и город опустел. Кем-то надо было его заселять. Весь город «Свободный» стал лагерем «Бам-Лак». Так символы рождаются жизнью сами. Лагеря не просто темная сторона нашей послереволюционной жизни. Их размах следил их не стороной, не боком, а едва ли не печенью событий. Редко в чем другом наше пятидесятилетие летие проявило себя так последовательно, так до конца. Как всякая точка образуется от пересечения по крайней мере двух линий. Всякое событие по крайней мере от двух необходимостей. Так как системе лагерей, с одной стороны, вела нас экономическая потребность, но одна она могла бы привести и к труду армии, да пересеклась со счастливо сложившимся теоретическим оправданием лагерей. И они сошлись, как срослись, шип в гнездо, выступ в углубину. И так родился архипелаг. Экономическая потребность проявилась, как всегда, открыто и жадно. Государству, задумавшему окрепнуть в короткий срок, тут три четверти дела в сроке, как и на беломоре и, не потребляя ничего извне, нужна была рабочая сила, а предельно дешевая, а лучше бесплатная, б неприхотливая и готовая к перегону с места на место в любой день, свободная от семьи, не требующая ни устроенного жилья, ни школ, ни больниц, а на какое-то время ни кухни, ни бани. Добыть такую рабочую силу можно было лишь глотая своих сыновей. Теоретическое же оправдание не могло бы так уверенно сложиться в спешке этих лет, не начнись оно еще в прошлом веке. Энгельс доследовал. что не с зарождения нравственной идеи начался человек, и не с мышления, а со случайного и бессмысленного труда. Обезьяна взяла в руки камень. И оттуда все пошло. Маркс же, касаясь более близкого времени критики Готской программы, с той же уверенностью назвал единственным средством исправления преступников, правда уголовных, Ему в голову не приходило, что его ученики сочтут преступниками политических. Опять-таки, не одиночное размышление, не нравственное самоуглубление, не раскаяние, не тоску – это все надстройки. А производительный труд саму на труду не брал в руки Кирки. Довику не катал тачки, уголька не добывал, лесу не валил. Не знаем, как колол дрова. Но вот написал это на бумаге, и она... Не сопротивилась. И для последователей теперь легко сложилось, что заставить заключенного ежедневно трудиться, иногда по 14 часов, как на колымских забоях, гуманно и ведет к его исправлению. Напротив, ограничить его заключение тюремной камерой, двориком и огородом, дать ему возможность эти годы считать книги, писать, думать и спорить, означает обращение, как со скотом и с той же критики. Правда, в послеоктябрьское горячее время было не до этих тонкостей. И еще Гумании казалось просто расстреливать. Тех же, кого не расстреливали, а сажали в самые ранние лагеря. Сажали туда не для исправления, а для обезвреживания, для чистой изоляции. Дело в том, что были в то время умы, занятые карательной теорией, например, Пётр Стучки И в руководящих началах по уголовному праву Рософастер 1919 года подвергнуто было новому определению само понятия наказания. Наказание очень свеже утверждалось там, не есть ни возмездие рабоче-крестьянское государство не мстит преступнику, не искупление вины. Никакой индивидуальной вины быть не может, только классовая причинность. А есть оборонительная мера по охране общественного строя, мера социальной защиты. Раз мера социальной защиты, тогда понятно. На войне, как на войне, надо или расстреливать, высшая мера социальной защиты, или держать в тюрьме. Но при этом как-то тускнела идея исправления, которой в том же 1919 году призывал восьмой съезд партии. И главное, непонятно стало, от чего же исправляться, если нет вины. От классовой причинности исправиться же нельзя. Тем временем кончилась гражданская война, учредились в 1922 году первые советские кодексы, прошел в 1923 году съезд работников пенитициарного труда. Составились в 1924 году новые основные начала уголовного законодательства. Под новый уголовный кодекс 1926 года, который полозил то по нашей шее 35 лет. А новонайденные понятия, что нет вины и нет наказания, а есть социальная опасность и социальная защита, сохранились? Конечно, так удобнее. Такая теория разрешает кого угодно арестовывать как заложников, как лицо, находящееся под сомнением. Телеграмма Ленина Евгений Бош. Даже целые народы ссылать по соображениям их опасности. Примеры известны. Но надо быть жонглёром первого класса, чтобы при всём этом ещё строить и содержать в начищенном состоянии теорию исправления. Однако были жонглёры, и теория была. И сами лагеря были названы именно исправительными. И мы сейчас даже много можем привести цитат Вышинский. Вся советская уголовная политика строится на диалектическом сочетании принципа подавления и принуждения с принципом убеждения и перевоспитанием. Все буржуазные пенитенциарные учреждения стараются донять преступника причинением физических и моральных страданий, ведь они же хотят его исправить. В отличие же от буржуазного наказания У нас страдания заключенных не цель, а средство Так и там вроде тоже не цель, а средство Цель же у нас действительно исправление Чтобы из лагерей выходили сознательные труженики Усвоено? Хоть и принуждая, но мы все-таки исправляем И тоже оказывается через страдания Только неизвестно от чего. Но тут же на соседней странице При помощи революционного насилия исправительные трудовые лагеря локализуют и обезвреживают преступные элементы старого общества, и все старого общества, и в 52 году все будет старого общества, вали волку на холку. Так уж об исправлении ни слова. Локализуем и обезвреживаем и в том же 1934 году. Двуединая задача подавления плюс воспитания, кого можно. А, кого можно? Выясняется, исправление это не для всех. И уж у мелких авторов так и порхает готовая откота цитаткой. Исправление исправимых. Исправление исправимых. А не исправимых В братскую яму? На луну? Колыма. Под на Норильск. Даже исправительно-трудовой кодекс 1924 года с высоты 34 года юристы Вышинского упрекают в ложном представлении о всеобщем исправлении, потому что кодекс этот ничего не пишет об истреблении. Никто не обещал, что будут исправлять 58-ю. Вот и назвал я эту часть «истребительно-трудовые». «Как чувствовали мы шкурой нашей». А если какие цитатки у юристов сошлись кривовато, так подымайте из могилу стучку, волокете Вышинского и пусть разбирается. Я не виноват. Это сейчас вот за свою книгу садясь, обратился я полистать предшественников. Да и то добрые люди помогли, ведь нигде их уже не достанешь. А тоская замызганные лагерные бушлаты, мы о таких книгах не догадывались даже. что вся наша жизнь определяется не волей гражданина начальника, а каким-то легендарным кодексом труда заключённых. Это не для нас одних был слух тёмный, параша, но и майор начальник Олпа ни за что бы не поверил. Служебным закрытым тиражом изданное. Никем в руках не держаны, еще ли сохранились они в гулаговских сейфах или все сожжены, как вредительские, никто не знал. Ни цитаты из них не было вывешено в культурно-воспитательных уголках, ни цифирка, ни с сог... деревянных помостов. Сколько там часов в рабочий день? Сколько выходных в месяц? Есть ли оплата труда? Полагается ли, что за увечье? Да и свои ж бы, ребята, на смех бы подняли, если вопрос задашь. Кто эти гуманные письмена знал и читал, так это наши дипломаты. Они-то небось на конференциях этой книжечкой потрясывали. Так, еще бы. Я вот сейчас только цитатки добыл, и то слезы текут. В руководящих началах 1919 раз наказание не есть возмездие, то не должно быть никаких элементов Мучительство в 1920 году. Запретить называет заключенных на «ты». А, простите, неудобно выразиться, а «в рот». Можно? Исправ труд кодекс 1924 года, статья 49. -я. Читаем. Режим должен быть лишен признаков мучительства, отнюдь не допуская наручников, карцеров, строго одиночного заключения, лишения пищи, свидания через решетку. Ну и хватит. А более поздних указаний нет. Для дипломатов и этого довольно. ГУЛАГу и того не нужно. Еще в Уголовном кодексе 1926 года была статья 9. Случайно я ее знал и вызубрил. Меры социальной защиты не могут иметь целью причинения физического страдания или унижения человеческого достоинства и не ставить себе задачи возмездия и кары. Вот где голубизна. Любая, любя оттянуть начальство на законных основаниях, я частенько тараторил им эту статью. И все охранители только глаза таращили от удивления и негодования. Были уже служаки по 20 лет, к пенсии готовились. Никогда никакой девятой статьи не слышали. Да, впрочем, и кодекса в руках не держали. О, умная, дальновидная человеческая администрация сверху донизу. Как написал в лайф верховный судья штата Нью-Йорк Лейбовис, посетивший ГУЛАГ, отбывая свой срок наказания, заключенный сохраняет чувство собственного достоинства. Вот как понял он и увидел. О, счастлив штат Нью-Йорк, имеет такого проницательного осла в качестве судьи. Ах, сытые, беспечные, близорукие, безответственные иностранцы с блокнотами и шариковыми ручками. А тех корреспондентов, которые еще в Кеме задавали зэкам вопросы по лагерным начальству, сколько вы нам навредили в тщеславной страсти блеснуть пониманием там, где не поняли вы ни хрена человеческого достоинства. Того, кто осужден без суда... кого на стаинцах у Столыпинах сажает задницей в грязь, кто по свисту плетки гражданина-надирательств кребет пальцами землю, политую мочой, и относит, чтобы не получить карсера, тех образованных женщин, которые, как великой счастье удоставили стирки белья и кормления собственных свиней гражданина-начальника лакпунта, И по-первому пьяному жесту его становились доступные позы, чтобы завтра не околеть на общих. Огонь, огонь. Суще трещат и ночной ветер поздней осени мотает пламя костра. Зона тёмная у костра я один. Могу ещё принести плотничьих обрезков. Зона Льготная, такая льготная, что я как будто на воле. Это райский остров, это шарашка Марфина. В ее самое льготное время никто не наглядывает за мной, не зовет, в камеру от костра не гонит. Я закутался в телогрейку, все-таки холодновато от резкого ветра, а она... Который уже сейчас стоит на ветру, руки по швам, голову опустив. То плачет, то стынет неподвижно. Иногда опять просит жалобно. «Гражданин начальник, простите, простите, я больше не буду». Ветер относит ее стон ко мне, как если бы она стонала над самым моим ухом. «Гражданин начальник на вахте топит печку и не отзывается». Это вахта смежного с нами лагеря, откуда их рабочие приходят в нашу зону прокладывать водопровод, ремонтировать семинарское ветхое здание. От меня за хитросплетением многих колющих проволок, а от вахты в двух шагах под ярким фонарем. Понуренно стоит наказанная девушка, ветер дергает ее серую рабочую юбочку, студит ноги и голову в легкой косынке. Днем, когда они копали у нас траншеи, было тепло. И другая девушка, спустясь во враг, отползла к Владыкинскому шоссе и убежала. Охрана была растяпистая. А по шоссе ходит московский городской автобус. Похватились, ее уже не поймать. Подняли тревогу, приходит злой черный майор. Кричал, что за этот побег, если беглянку не найдет, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы расперепели и все кричали, особенно одна, злобно вращая глазами, чтобы ее поймали проклятую, чтобы ей ножницами, ширк-ширк, голову отстригли перед строем. То не она придумала, так наказывает женщин в гулаге. А эта девушка вздохнула и сказала, хоть за нас пусть на воле погуляет. Надзиратель услышал, и вот она наказана, всех увезли в лагерь, ее поставили по стойке смирно перед вахтой. Это было в шесть часов вечера, а сейчас одиннадцатой ночи. Она пыталась перетаптываться, тем согреваясь. Вахтер выснулся и крикнул «Стой, смирно! б, Хуже будет!» Теперь она не шевелится и только плачет. «Простите меня, гражданин начальник, пустите в лагерь, я не буду!» Но даже в лагере никто не скажет «Лагерь святая, войди!» Ей потому так долго ее не пускают, что завтра воскресенье, для работы она не нужна. Безволосая такая простодушная, необразованная девчонка. За какую катушку катушку ниток и сидит. Какую ж ты опасную мысль выразила, сестренка. Тебя хотят на всю жизнь проучить. Огонь, огонь. Воевали, в костры смотрели, какая будет победа. Ветер выносит из костра недогоревшую огненную лузгу. Этому огню и тебе, девушка, я обещаю. Прочтет о том... весь свет это происходит в конце 1947 года под 30 годовщину октября в стольном городе нашем Москве только что отпраздновавшем восьмилетие своих жестокостей в двух километрах от всесоюзной сельскохозяйственной выставки и километра не будет до Станкинского дома творчества крепостных крепостных Это сравнение случайно напрашивалось у многих, когда им выпадало время размыслить. Не отдельные черты, но весь главный смысл существования крепостного права архипелага один и тот же — это общественное устройство для принудительного и безжалостного использования дарового труда миллионов рабов. Шесть дней в неделю, а часто и семь. Туземцы архипелага выходили на изнурительную барщину, не приносящую им лично никакого прибытка. Им не оставляли ни пятого, ни седьмого дня работать на себя, потому что содержание выдавали месячиною, лагерным пайком. Также точно были они разделены на барщинах группа А и дворовых группу Б, обслуживающих непосредственно помещика начальника лагпунта и поместье, зону. Хворами группа В признавались только те, кто уже совсем мог слезть, не мог слезть с печи, с нар. Также существовали наказания для провинившихся группы Г. Только тут была та разница, что помещик, действуя в собственных интересах, наказывал с меньшей потерей рабочих дней плетьми на конюшни, карцера у него не было. В начале же лагпункта по государственной инструкции помещает виновного в шизо штрафной изолятор или бур барях усиленного режима как и помещик начальник лагеря мог взять любого раба себе в лакее в повара парикмахерсы или шуты мог собрать и крепостной театр если ему нравилось любую рабыню определить себе в экономке в наложнице или в прислугу как и помещик он волю мог дурить показывать свой нрав начальник Хамкинского лагеря майор Волков. Увидел, как заключенная девушка сушила на солнце распущенные после мытья долгие льняные волосы. Почему-то рассердился и коротко бросил. «Остричь!» Ее тотчас состригли. 1945 год. Менялся ли помещик или начальник лагеря? Все рабы покорно ждали нового. Гадали о его привычках и заранее отдавались в его власть. Не в силах предвидеть волю хозяина, крепостной мало задумывался о завтрашнем дне. И заключенный тоже. Крепостной не мог жениться без воли барина. И уж тем более заключенный. Только при снисхождении начальника мог обзавестись лагерной женой. Как крепостной не выбирал своей рабской доли, он не виновен был в своем рождении. Так не выбирал ее и заключенный. Он тоже попадал на архипелаг чистым роком. Это сходство давно подметил русский язык. Людей накормили? Людей послали на работу? Сколько у тебя людей? Пришли ко мне человека. Людей, люди, о ком это? Так говорили о крепостных. Так говорят о заключенных. Так невозможно, однако, сказать об офицерах, о руководителях. Сколько у тебя людей? Никто и не поймет. Но возразят нам все-таки с крепостными. Не так уж много и сходства. Различий больше. Согласимся, различие больше. Но вот удивительно, все различия к выгоде крепостного права. Все различия к невыгоде архипелага, гулага. Крепостные не работали дольше, чем от зари до зари. Зеки в темноте начинают, в темноте и кончают, да еще не всегда и кончают. У крепостных воскресенье было свято, да все двунадесятые, да храмовые, да и святых сколько-то ряжеными же ходили. Закрещенные перед каждым воскресеньем трусятся, дадут или не дадут, а праздников он вовсе не знает, как Волга выходных. Эти 1 мая 7 ноября больше мучений с обысками и режимом, чем того праздника, а некоторых из года в год именно в эти дни сажают в карцер. У крепостных Рождество и Пасха были подлинными праздниками, а личного обыска после работы то утром, то ночью встать рядом с постелями. Они и вообще не знали. Крепостные жили в постоянных избах, считали их своими. И на ночь ложась на печи, на палатях, на лавке, знали, вот это место мое. Да, тут спал и дальше буду. Заключенный не знает, в каком бараке будет завтра. И даже идя с работы, не уверен, что и сегодня там будет спать. Нет у него своих нар, своей вагонки, куда перегонят. У крепостного Барщина бывали лошадь своя, саха своя, топор, коса, веретино, коробы, посуда, одежда. Даже у дворовых, пишет Герцен, всегда были кое-какие тряпки, которые они оставляли по наследству своим близким и которые почти никогда не отбирались помещикам. Зек же обязан зимнее сдать весной, летнее осенью. На инвентаризационные трясут его сумку и каждую лишнюю тряпку отбирают в казну. Не разрешено ему ни ножечка малого, ни миски, а и женности только вши. Крепостной нет, нет, до вершу закинет, рыбки поймает. Зек ловит рыбу только ложкой из баланды. У крепостного бывало то коровушка буренышка то коза, куры. Зек молоком и губ никогда не мажет, а я из куриных и глазами не видя десятилетиями, пожалуй, и не узнает, увидя. Уже семь столетий, зная азиатское рабство, Россия, по большей части, не знала голода. — На Руси никто с голоду не умирал, — говорит пословица. А пословицу с сбрёху не составят. Крепостные были рабы, но были сыты. Архипелаг же десятилетиями жил в пригнетённо-жёсткого голода, в пригнёте. Между зеками шла грызня за селёдочный хвост из мусорного ящика. Ош на Рождество-то и Пасху самый худой крепостной мужичишка разговлялся Салом, но самый первый работник в лагере может Сало получить только из посылки. Крепостные жили семьями, продажи или обмен крепостного отдельно от семьи были всеми признан оглашаемым варварством, над ним негодовала публичная русская литература, Сотни, пусть тысячи, уж вряд ли крепостных, были отрываем от своих семей, но не миллионы. их разлучен с семьей с первого дня ареста, и в половине случаев навсегда. Если же сын арестован с отцом, как мы слышали от Вятковского, или жена вместе с мужем, то пуще всего блюли не допустить их встречу на одном лагпункте. Если случайно встретились они, разъединить как можно быстрее. также и всякого зэка и зэчку, сошедшихся в лагере для короткой или подлинной любви, спешили наказать карсером, разорвать и разослать. И даже самые сентиментальные пишущие дамы, Шагинян или Тес, не беззвучные слезинки о том не проронили в платочек. Ну да ведь они не знали или думали, так нужно пояснение. По всем столетиям есть такие свидетельства. В семнадцатом пишет Юрий Крижаниш, что крещане, крестьяне, крестьяне и ремесленники Москве живут обильнее западных, что самые бедные жители на Руси едят хороший хлеб, рыбу, мясо. Даже в смутное время, давные житницы не истощены, и поля скирт стояху, гумны же перенаполнены, одоней и копин из ородов до четырёх на десять лет. Аврами Палицын В XVIII веке фон Визен сравнивая обеспеченность русских крестьян и крестьян Лангедока Прованса, пишет «Нахожу беспристрастно, судя о состоянии наших несравненно с счастливейшим». В XIX веке о крепостной деревне Пушкин написал «Везде следы довольства и труда». И самый перегон крепостных. С места на место не производился в угаре торопливости, им давали уложить свой скарб, собрать свою движимость и переехать спокойно за 15 или 40 верст. Но как шквал настигает зэка этап, 20-10 минут лишь на то, чтобы отдать имущество лагерю, и уже опрокинута вся жизнь его вверх дном. и он едет куда-то на край света, может быть, навеки. На жизнь одного крепостного редко выпадало больше одного переезда, а чаще сидели на местах. Туземца же архипелага, не знавшего этапов, невозможно указать. А многие переезжали по пять, по семь, по одиннадцать раз. Крепостным удавалось вырваться на оброк. Они уходили далеко с глаз проклятого хозяина. Торговали, богатели, жили под вид вольных. Но даже бесконвойные Эзеки живут в той же зоне и с утра тянутся на, ту же, на то же производство, куда гонят и колонну остальных. Дворовые были большей частью развращенные паразиты дворян, дворня, хама в отроде. Жили за счет барщинных, но хоть сами не управляли ими. Вдвое точнее Эзеку от того, что развращенные придурки еще им же управляют и помыкают. Да вообще, все положение крепостных облегчалось тем, что помещик вынужденно их щадил, а они стоили денег Своей работой приносили ему богатство Лагерный начальник не щадит заключенных Он их не покупал, детям наследство не передает, а умрут одни, пришлют других Нет, зря мы потянули сравнивать наших зэков с помещищами крепостными Состояние тех следует признать гораздо более спокойным и человеческим С кем еще приблизительно можно сравнить положение туземца архипелага? Это с заводскими, крепостными, уральскими, алтайскими и нерчинскими, или с поселенцами. А иные возражает мне, и то жирно, в арахчеевских поселениях тоже и природа, и семья, и праздники. Только древневосточное рабство будет сравнением верным. И лишь одно, лишь одно преимущество заключенных над крепостными приходит на ум. Заключенный попадает на архипелаг, даже если малолетка в 12-15 лет, а все-таки не со дня рождения. А все-таки сколько-то лет до посадки отхватывает он и воли. Что же до выгода определенного судебного срока перед пожизненной крестьянской крепостью, то здесь много оговорок. Если срок не четвертная, если статья не пятьдесят восьмая, если не будет до особого распоряжения, если не намотает второго лагерного срока, если после срока не пошлют автоматически в ссылку, если не вернут с воли точно же назад на архипелаг, как по вторника. Оговорок такой частокол, что ведь вспомним, иногда же и крепостного барин на волю отпускал по причуде. Вот почему, когда император Михаил сообщил нам на Лубянке, ходящую среди московских рабочих, анекдотическую расшифровку ВКПБ, второе крепостное право большевиков, это не показалось нам смешным, а вещим. Искали новый стимул для общественного труда. Думали, что это будет сознательность энтузиазм при полном бескорыстии. Потому так подхватывали великий почин Субботников, но он оказался не началом новой эры, а судорогой самоотверженности одного из последних поколений революции. Из губернских Тамбовских материалов двадцать первого года видно, например, что уже тогда многие члены партии пытались уклоняться от Субботников, и введена была отмена отметка о явке на Субботники в партийные учетной карточки. Еще на десяток лет хватило этого порыва для комсомольцев и для нас, тогдашних пионеров, но потом и у нас пресеклось. Что ж тогда, где же искать стимул? Деньги, здельщина, премиальная, на это в бало шибала капитализмом, и нужен был долгий период, другое поколение, чтобы запах перестал раздражать, и его можно было бы мирно принять как социалистический принцип материальной заинтересованности. Копнули глубже в сундуке истории и вытащили то, что Маркс называл внеэкономическим принуждением. В лагере и в колхозе эта находка выставилась неприкрытыми клыками. Потом подвернулся Френкель и, как черт сыпет зелье в кипящий котел, подсыпал котловку. Известно было заклинание, сколько раз его повторяли. В новом общественном строе не может быть места ни дисциплине палки, на которой опирались крепостничество, ни дисциплине голода, на которой держится капитализм. Так вот архипелаг сумел чудесно совместить и то и другое. И всего-то приемов для этого понадобилось: первое — котловка, второе — бригада, третье — два начальства. Но третье не обязательно. На Воркуте, например. Всегда было одно начальство, а дела шли. Так вот, на этих трех китах стоит архипелаг. А если считать их приводными ремнями, от них крутится. О котловке уже сказано. Это такое перераспределение хлеба и крупы, чтобы за средний паек заключенного, который в паразитических обществах выдается арестанту бездействующему, наш зэк еще бы поколотился и погорбил. чтобы свою законную пайку он добрал добавочными кусочками по 100 граммов и считался бы при этом ударником. Проценты выработки сверх ста давали право и на дополнительные у тебя же перед тем отнятые ложки каши. Беспощадное знание человеческой природы. Ни эти кусочки хлеба, ни эти крупные бабки не шли в сравнение с тем расходом сил, которые тратились на их зарабатывание. Но по своей извечной бедственной черте человек не умеется размерять вещь и цену за нее. Как солдат на чужой войне дешевым стаканом водки поднимается в атаку и в ней отдает жизнь, так и зэк. за эти нищенские подачки, скользнув из бревна, купается в паводке северной реки или в ледяной воде, месит глину для саманов голыми ногами, которым уже не понадобится земля воли. Однако не всесильная сильные сатанинская котловка, не все на нее клюют, как крепостные когда-то усвоили, хоть хвойку глодать, да не пение ломать, так и зеки поняли, в лагере не маленькая пайка губит, а большая, ленивые, тупые. бесчестные полуживотные, они не хотят этого дополнительного, они не хотят кусочка этого питательного хлеба, смешанного с картошкой, викой и водой, они уже и досрочки не хотят, они и на доску подсчета не хотят, они не хотят подняться до интересов стройки и страны, не хотят выполнять пятилеток, Хотя пятилетки в интересах трудящихся. А они разбредаются по закоулкам шахт, по этажам строительства. Они рады в темной дыре перепрятаться от дождя, только бы не работать. Несчасто же можно устроить такие массовые работы, как и карьер под Ярославлем. Видимое простому глазу надзора, сотни заключенных там скучно на небольшом пространстве. Едва ли что перестает двигаться, сразу он заметен. Это идеальные условия. Никто не смеет замедлиться, спину разогнуть, пота обтереть, пока на холме не упадет флаг, условный знак перекура. А как же быть в других случаях? Было удумано. И придумана была бригада. Да и как бы нам не додуматься. У нас и народники в социализм идти хотели через общину, и марксисты через коллектив, как и поныне наши газеты пишут. Главное для человека – это труд, и обязательный труд в коллективе. Так в лагере ничего, кроме труда, и нет, и только в коллективе. Значит, ИТЛ есть высшая цель человечества. Главное – это достигнуто. Как бригада служит психологическому обогащению своих членов, понуканию, слежке и повышению чувства достоинства, мы уже имели повод объяснить. Соответственно, целям бригады подбираются достойные задачи и бригадиры по лагерным «Бугры». Прогоняя заключенных через палку и пайку, бригадир должен справиться с бригадой в отсутствие начальства надзора и конвоя. Шаламов приводит примеры, когда за один промывочный сезон на Колыме несколько раз вымирал состав бригады, а бригадир все оставался тот же. В Кемерлаге такой был бригадир Переломов. Языком он не пользовался, только дрыном. Список этих фамилий занял бы много у нас страниц, но я его не готовил. Интересно, что чаще всего такие бригадиры получаются из блатных, то бишь люмпен пролетариев. Однако к чему не приспосабливаются люди? Было бы грубо с нашей стороны недосмотреть, досмотреть, как бригада становилась иногда и естественной ячейкой туземного общества. Так на воле бывает семья. Я сам такие бригады знал, и не одну. Правда, это не были бригады общих работ. Там, где кто-то должен умереть, иначе не выжить остальным. Это были обычные бригады, специальные. Электриков, слесарей, токарей, плотников, маляров. Чем эти бригады были малочисленнее, по 10-12 человек, тем явнее приступало в них начало взаимозащиты и взаимоподдержки. Для такой бригады и для такой роли Должен быть и бригадир, подходящий, в меру жестокий, хорошо знающий все нравственные и безнравственные законы ГУЛАГа, проницательный и справедливый бригаде, со своей отработанной хваткой против начальства, кто хриплым лаем, кто из-под тишка, страшноватый для всех придурков, не пропускающий случая вырвать для бригады лишнюю 100-граммовку, ватные брюги, пару ботинок. Но и со связями среди придурков влиятельных, откуда узнает все лагерные новости, предстоящие перемены. Это все нужно ему для правильного руководства. Хорошо знающие работы и участки, выгодные и невыгодные, и на невыгодные умеющие спихнуть соседнюю бригаду, если такая есть, с острым взглядом на тухту, где ее легче в эту педеневку вырвать, в нормах или в объемах. И неколебимо отстаивающий тухту перед прорабом, когда тот уже наносит брыжущую ручку резать наряды. И лапу умеющий дать нормировщику. И знающий, кто у него в бригаде стукач. Если не очень умный и вредный, пусть и будет, а то худшего подставят. А в бригаде он всегда знает, кого взглядом подбодрить, кого отматерить, а кому дать сегодня работу полегче. И такая бригада с таким бригадиром сурово сживается и выживает сурово. Нежности нет, но никто и не падает. Работал я у таких бригадиров, у Синебрюхова, у Павла Барнюка. Если этот список подбирать, и на него страниц пошло бы много. И по многим рассказам совпадает, что чаще всего такие хозяйственные разумные бригадиры из кулацких сыновей. А что мне делать? Если бригаду неотклонимо навязывает как форму существования, то что же делать? Приспособиться как-то надо? От работы гибнем, но и не погибнуть может только через работу. Конечно, философия спорная. Вернее бы ответить, не учи меня гибнуть, как ты хочешь, дай мне погибнуть, как я хочу. Да ведь все равно не дадут, вот что. Неважный выбор бывает и бригадиру. Не выполнит лесоповальная бригада дневного задания в 55 кубиков, и в карсер идет бригадир. А не «хочешь в карсер, загоняй в смерть бригадников! Кто кого смога, тот того и врага!» А два начальства удобно лагерям, так же, как клещам нужен и левый и правый захват оба. Два начальства – это молот и наковальня. И куют они из эко то, что нужно государству. А рассыпался, смахивает мусор. Хотя содержание отдельного зонного начальства и сильно увеличивает расходы государства. Хотя по тупости, капризности и бдительности оно часто затрудняет, усложняет рабочий процесс. А все-таки ставит его, и значит тут не промах. Два начальства это два терзателя вместо одного. Да посменно. и поставлены они в положение соревнования, кто из арестанта больше выжмет и меньше ему даст. В руках одного начальства находится производство, материалы, инструмент, транспорт и только малости нет рабочей силы. Эту рабочую силу каждое утро конвой приводит из лагеря и каждый вечер уводит в лагерь или по сменам. Те десять или двенадцать часов на некоторые на которые зэки попадают в руки производственного начальства, нет надобности их воспитывать или исправлять. И даже если в течение рабочего дня они сдохнут, это не может огорчить ни то, ни другое начальство. Мертвецы легче списываются, чем сожженные доски или раскраденная олифа. Производственному начальству важно принудить заключенных за день сделать побольше, а в наряда записать им поменьше. Ибо надо же как-то покрыть губительные расходы и недостаще производства. Ведь воруют и тресты, и сму, и прорабы, и десятники, и завхозы, и шофера, и меньше всех зэки. Да и то не для себя, им уносить некуда, а для своего лагерного начальства и конвоя. А эти больше, еще больше гибнет от беспечного и непредусмотрительного хозяйствования. Еще от того, что... Зэки ничего не беру, не берегут тоже, и покрыть все эти недостачи один путь – недоплатить за рабочую силу. В руках лагерного начальства только раб-сила, язык знает, как сокращать, но это решающее. Лагерные начальники так и говорят, мы можем на них, производственников, нажимать, они нигде не найдут других рабочих. В тайге и пустыне, где их найдешь? И потому они стараются вырвать за свою рабсилу больше денег, которые издают в казну. А часть идет на содержание самого лагерного руководства за то, что они зэков охраняют от свободы. Поет, кормит, одевает и морально допекает. Как всегда при нашем продуманном социальном устройстве здесь сталкиваются лбами два плана. План производства иметь по зарплате самые низкие расходы и план МВД. Приносить с производства в лагерь самые большие заработки. Стороннему наблюдателю странно, зачем приводить в столкновение собственные планы. О, тут большой смысл. Столкновение – это планов-то и плющего человечка. Это принцип, выходящий за колючую проволоку архипелага. А что еще важно? что два начальства, эти совсем друг друга другу не враждебны, как можно думать по их постоянным стычкам и взаимным обманам. Там, где нужно плотнее сплющить, они примыкают друг к другу очень тесно. Хотя начальник лагеря отец родной для своих зэков, но всегда охотно признает и подпишет акт, что в увещи виноват сам заключенный, а не производству. Не будет очень уж настаивать, что заключенным нужна спецодежда. Или в каком-то сыху вентиляции нет. Нет, так нет, что ж поделаешь. Временные трудности. А как в Ленинградскую блокаду? Никогда не откажет лагеря начальства производственнику. Посадить в карцер бригадиры. За грубость или рабочего, утерявшего лопату. Или инженера, не так выполнившего приказ. В глухих поселках не оба ли эти начальства и составляет высшее общество. Таежно-индустриальных помещиков. Не их друг к другу ходят в гости, а если все-таки тух, тух в нарядах непрерывно дуют, если записывается копка и засыпка траншей, никогда не зиявших в земле, ремонт отопления или станка, не выходившего из строя, смена столбов целехоньких, которые еще десять лет перестоят, то делается это даже не по нарушению лагерного начальства, не по наущению, спокойно что деньги в лагерь так или иначе притекут, а самими заключенными, бригадирами, нормировщиками, десятниками, потому что таковы все государственные нормы, они рассчитаны не для земной реальной жизни, а для какого-то лунного идеала. Человек самоотверженный, здоровый, сытый и бодрый выполнить этих норм не может. Что же спрашивать с измученного, слабого, голодного и угнетенного арестанта? Государственное планирование описывает производство таким, каким оно не может быть на земле. Этим напоминает социалистический реализм в билетристике. Но если непроданные книги потом просто рубятся, закрывать промышленную тухту сложнее. Однако не невозможно. В постоянной круговертной спешке директоры прораб проглядывали, не успевали обнаружить тухту. А десятники из вольных были грамотны, или пьяны, или добросердечны к зэкам, с расчетом, что и бригадиры их выручить в тяжелую минуту. А там процентовка съедена, хлеб из брюха не вытащишь. Бухгалтерские же ревизии и учет известны своей неповоротливостью. Они открывают тухту с опозданием в месяцы или годы, когда и деньги за эту работу давно упорхнули. И остаётся только или под суд отдать кого-нибудь из вольных, или замять и списать. Трёх китов подвело под архипелаг руководство – Котловку, бригаду и два начальства. А четвёртого и главного кита – Тухту – подвели туземцы и сама жизнь. Нужны для Тухты напористые предприимчивые бригадиры, но ещё нужнее еще ещё важнее производственные начальники заключённых. десятников, нормировщиков, плановиков, экономистов их было немало, потому что в тех дальних местах не стащишься вольных-то, одни зэки на этих местах забывались жесточели хуже вольных, топтали своего брата-арестанта и по трупам шли к собственной досрочке. Другие, напротив, сохраняли отчетливое сознание своей родины-архипелага. И вносили разумную умеренность в управление производством, разумную долю тухты в отчетность. Это был риск для них. Не риск получить новый срок, потому что сроки и так были нахомучены добрые и статьи крепкие, но риск потерять свое место, разгневать начальство, попасть в худой этап и так незаметно погибнуть. Тем славней их стойкость и ум, что они помогали выжить и своим братьям. Таков был, например, Василий Григорьевич Власов, уже знакомый нам по кадыльскому процессу. Весь долгий срок свой он просидел 19 лет без перерыва. Он сберег ту же упрямую убежденность, с которой вел себя на суде, с которой высмеял Калинина и его помиловку. Он все эти годы, когда я от голода сох и тянул лямку общих работ, Ощущал себя не козлом отпущения, а истым политическим и даже революционером, как говорил за душевных беседах. И когда благодаря своей природной, острой, хозяйственной хватке, заменявшей ему неоконченное экономическое образование, он занимал посты производственных придурков, Власов не просто видел в этом оттяжку своей гибели, но и возможность всю телегу подправить так, чтобы ребятам тянуть было легче. В сороковые годы на одной из усть лесных командировок усть отличался от общей схемы тем, что имел одно начальство – сам лагерь вел лесоповал, учитывал и отвечал за план перед мин лесом. Власов совмещал должности нормировщика и плановика. Он был там голова всему, и зимой, чтобы поддержать работяг-повальщиков, приписывал их бригадам лишних кубометры. Одна зима была особенно суровой. От силы выполняли ребята на 60%, но получали как за 125%. А на повышенных пайках перестояли зиму, и работы ни на день не останавливались. Однако, вывозка поваленного на бумаге леса сильно отставала. До начальника лагеря дошли недобрые слухи. В марте он послал в лес комиссию из десятников, и те обнаружили недостачу восьми тысяч кубометров леса. Разъярённый начальник вызвал Власова. Тот выслушал сказал, дай им, начальник, всем по пять суток. Они неряхи. Они поленились по лесу походить, там снег глубокий. Составь новую комиссию, я председатель. Со своей толковой тройкой Власов, не выходя из кабинета, составил акт и нашёл весь недостающий лес. На время начальник успокоился, но в мае схватился опять. — Леса-то вывозить надо, мало! — Уже сверху спрашивает, — он призвал Власова. Власов маленький, но всегда с петушиным задором, теперь отпираться не стал. Леса нет. — Так как же ты мог составить фальшивый акт? — Трам-тарарам! — А что ж, лучше было бы вам самому в тюрьму садиться. — Ведь восемь тысяч кубов — это для вольного щервонеса, ну, для чекиста — пять. Поматюгался начальник, но теперь уже поздно. Власова наказывать им держится. что же делать-то? А вот пусть совсем дороги развезет. Развезло все пути, ни зимника, ни летника, и принес Власов начальнику подписывать и отправил дальше в управление технического подробно обоснованную записку. Там докладывалось, что из-за весьма успешного повала леса минувшей зимой 8 тысяч кубометров не поспели вывести по санному пути. По болотистому же лесу вывести их невозможно. Дальше приводился расчет стоимости лежневой дороги, если ее строить, и доказывалось, что вывозкать этих 8000 тысяч будет сейчас стоить дороже их самих. А через год, пролежав лето и осень в болоте, они будут уже не кондиционные. Заказчик примет их только на дрова. Управление согласилось с грамотными доводами, которые не стыдно показать и всякой иной комиссии, и списало. восемь тысяч кубов. Так стволы эти были свалены, съедены, списаны и снова гордо стояли зеленее хвоёй. Впрочем, недорого заплатило и государство за эти мёртвые кубометры несколько сот лишних буханок чёрного слипшегося водой налитого хлеба. Сохранённая тысяча стволов до сотни жизней в прибыль не шла. Этого добра на архипелаге никогда не считали. Наверное, ни один власов догадывался так мухлевать, потому что с 1947 года на всех лесоповалах ввели новый порядок — комплексные звенья и комплексные бригады. Теперь лесорубы объединялись с возчиками в одно звено, и бригаде засчитывался не поваленный лес, а вывезенный на Катище к берегу сплавной реки, к месту весеннего сплава. И что же, теперь тухта лопнула нисколько. Даже расцвела. Она расширилась вынужденно. И расширился круг рабочих, которые от нее кормились. Кому из читателей не скучно, давайте вникнем. Первое. от катища по реке не могут сплавлять заключенные. Кто же их будет вдоль реки конвоировать-то бдительность? Поэтому на катище от лагерного сдачика от всех бригад принимает лес представитель сплавной конторы, состоящей из вольных. Ну вот он-то и проявит строгость, ничего подобного. Лагерный сдатчик тухтит сколько надо для лесоповальных бригад. И приемщик сплав конторы на все согласен. Второе, а вот почему своих довольных рабочих сплав в тоже надо кормить. нормы тоже непосильны. Ведь этот несуществующий приписанный лес сплав контора записывать так же и себе как сплавленный И в третьих, при генеральной запоне, где собирается сплавлены со всех повальных участков лес располагается биржа то есть выкатка из воды на берег этим опять занимается заключенные тоже устьвый млак 52 остров устьый млак разбросаны 52 острова по территории 250 на 250 километров вот какой у нас архипелаг сдатчик сплав конторы спокоен лагерный приемщик теперь принимает от него обратно всю тухту Во-вторых, чтобы не подвести своего лагеря, который этот лес сдал на катище, а во-первых, чтобы это же тухтой накормить из своих заключенных, работающих на выкате. У них-то тоже нормы фантастические, тоже горбушка нужна. Тоже приемщику надо попотеть для общества, он должен не просто лес принять в объеме, но в реальной и тухтовой расписаться по диаметрам бревен и длине. вот это вот кто кормилисто власов и тут побывал за бирже лесозавод он обрабатывает бревна пилопродукцию рабочие опять зэки бригады кормятся от объема обработанного ими круглого леса и лишний туфтяной лес как нельзя кстати поднимет процент их выработки В пятых Дальше склад готовой продукции. И по государственным нормам он должен иметь 65 процентов от принятого лесозаводом круглого леса. Так и 60 процентов от тухты, невидимо, поступает на склад. И мифическая пилопродукция тоже расписывается по сортам горбыля, деловой, толщина досок, обрезные, необрезные. Штабеляющие рабочие тоже подкармливаются этой тухтой. Но что же дальше? Тухта уперлась в склад. Склад охраняется в охры, бесконтрольным, потерь быть не может. Кто и как теперь ответит за Тухту? Тут на помощь великому принципу Тухты приходит другой великий принцип архипелага, принцип резины, то есть всевозможных оттяжек. Так и Тухта, так и переписывается из года в год. При инвентаризациях в этой дикой архипелажной глуши Все ведь свои, все понимают. Каждую досочку из-за счёта тоже руками не перебросишь. К счастью, сколько-то тухты каждый год гибнет от хранения, её списывает. Ну, снимут одного другого за складом. Перебросят работать нормировщиком. Так зато, сколько же народу покормилось. Стараются вот ещё, грузя доски в вагоны для потребителей, а приёмщики... приемщика нет, вагоны потом будут разбрасывать по разнарядкам. Грузите тухту, то есть предписывайте избыток, при этом кормятся и погрузочные бригады, отметим. Железная дорога ставит пломбу, ей дела нет. Через сколько-то времени где-нибудь в Армавире или в Кривом Роге вскроют вагон и оприходуют фактическое получение. Если недогруз будет умеренный, то все эти разности объемов соберутся в какую-то графу. И объяснят их будет уже Госплан. Если недогруз будет хамский, получатель пошлет у Свымлагу рекламацию. Но рекламации эти движутся в миллионах других бумажек. Где-то подшиваются, а со временем гаснут. Они не могут противостоять людскому напору жить. А послать вагон леса назад никакой армавир не решится. Хватай, что дают. На юге леса нет». Отметим, что и государство, Минлес, серьезно использует в своих народнохозяйственных сводках эти тухтяные цифры поваленного и обработанного леса. Министерству они тоже приходятся кстати. Так и тухта, как многие, из проблем архипелага не помещается в нем, а имеет значение общегосударственное. Но, пожалуй, самое удивительное здесь вот что. Казалось бы, из-за Тухты на каждом этапе передвижки леса его должно не хватать. Однако приемщик биржи за летний сезон успевает сколько-то приписать Тухты на выкатки, что к осени у сплавконторы образуется в запонах избытки, до них руки не дошли. На зиму же их так оставить нельзя, чтобы не пришлось весной звать самолёт на бомбёжку, и поэтому этот лишний уже никому не нужный лес поздней осенью спускает в Белое море. Чудо! Диво! Но это не в одном месте так. Вот и в шлаги на лесоскладах всегда оставался лишний лес, так и не попавший в вагоны, и уже не чистился он нигде. И после полного закрытия очередного склада на него еще много лет потом ездили с соседних Олпов за песхозными сухими дровами и жгли в печах окорённую рудстойку, на которой столько страданий положено было при заготовке. И все это затея, как прожить, а вовсе не нажить, а вовсе не ограбить государство. Нельзя государству быть таким слишком лютым и толкать подданных на обман. Так и принято говорить у заключенных без тухты и о не построить бы канала. Вот на всем том и стоит архипелаг.